п о к н и й Крылатова там, однако, не было. «А почему по делу Никифорова не опрошен Крылатов?» — спросил он у Новиченко. «Так он же не был на охоте. И вообще в Москве не был. Что же он мог показать?» «Он мог охарактеризовать Мишутина. О Мишутине собраны все необходимые данные, кроме хорошего». О нем никто ничего не сказал. А его моральное состояние... Для Секача, простите, его моральное состояние, я думаю, было не столь уж существенно. Родников не принял шутки. Для него не существенно, а вот для нас очень. Узнайте, в Москве ли Петр Максимович Крылатов... И ежели в Москве, то попросите его приехать ко мне. Уже к концу дня в кабинет генерала вошел пожилой плотный человек с густым ежиком седых щетинистых волос. Полковник милиции в отставке. Когда-то он был грозой домушников, карманников и прочей нечисти во многих северных городах. За несколько лет до пенсии переехал в Москву, работал в институте криминологии и вот уже несколько лет корпел над каким-то серьезным трудом, связанным с его прошлой деятельностью. Целыми днями сидел в библиотеках, музеях или вдруг уезжал на неделю, а то и на две в, в какой-нибудь райцентр, где когда-то трудился. Здравствуйте, коллега. Сдержанно поздоровался он с начальником управления и, усевшись в кресло, спросил, чем могу быть полезен. Хотели, Петр Максимович, посоветоваться с вами по поводу случая з а б о л о т и и Я знаю, что вы не были там, но знали погибшего. Да, знал. И неплохо знал. Хороший, душевный человек был. Я все еще не приду в себя от этого нелепого случая. Понимаете, Петр Максимович, судить людей надо за его гибель. Коль виноваты, то надо судить. А как он был, как охотник? Настоящий? Любил это дело, особенно охоту на птицу. На з в е р и ходил меньше, но любил. Сдержанный, спокойный, с а м о о б л а д а н и е м стрелял неплохо. Понимаете, вдруг пошел преследовать текача по следу. Обнаружил его затаившимся всего в д е с я т метрах. На открытом лежбище и не стрелял. Он, наверное, не успел выстрелить? н е даже не пытался. Двустволка из предохранителя не была снята. Да? Это странно. Очень странно. Вечером перед охотой все заметили его угнетенное хмурое состояние, но не придали этому значения. «Зря. Может, здесь и кроется причина трагедии. Если можно, устройте мне поездку на место происшествия. Хочу посмотреть обстановку. Ну, а почему бы и нет? Хоть завтра. Нет-нет, э, послезавтра. Прежде прочту все дело». «Прекрасно. Поедете послезавтра». Ну, следов там, видимо, уже нет. Посмотрим. Снегопадов-то в этот месяц почти не было. Новиченко, когда ему сообщили о предстоящей поездке в Заболоте, проворчал. Зачем, собственно? Дело вполне ясное. Заметив, однако, неодобрительный взгляд начальника управления, поспешил заверить. Все будет сделано, товарищ генерал. Старый егерь обрадовался Крылатову. Посетовал на несчастье.